Глава тринадцатая Жоков дождался, пока Костенко кончил заниматься утонительной гимнастикой, и перед тем, как тот отправился в душ, сказал «Вашу девушку выгнали с работы». «Какую девушку?» — удивился Костенко. «А журналистку?» «Да вы что?» Жоков достал из кармана газету, сложенную трубочкой, бросил на стол. «За вашу информацию». Костенко развернул газету, нашел в нижнем правом углу маленькую заметку «Ночи будут без страха». Отметил, что под корреспонденцией стояла Кира Королева. «Уроки комсомолки», — подумал он, — «молодец, девчонка». «А в чем, собственно, дело?» — спросил Костенко. «Она не переврала ни одного моего слова, только добавила про нашу работу, мужество, законы все такое прочее, красиво подала. В чем же дело?» Жуков пожал плечами. «В нашем городе и вдруг кошмарное преступление. Быть такого не может, потому что не может быть никогда. Первого секретаря нет в Академии общественных наук, защищает докторскую. Председатель исполкома уехал по районам, заступиться было некому. Сработала машина чиновной перестраховки». «Исполком далеко?» — спросил Костенко. «За углом, но нет смысла». «Не надо бежать, поступка, Жуков. Легче всего, когда нет смысла. А вот правильнее будет поступить». «Ну-ну», — усмехнулся Жуков. «Валяйте». «Вам докладывали обстоятельства дела, над которым мы работаем?» «После статейки запросил», — ответил зампред исполкома. «Значит, статья пошла на пользу?» «Нет, во вред». «Вы думаете, противник не воспользуется этой статейкой? Думаете, не появится по разного рода голосам сообщение о росте бандитизма?» Одна минута, сдерживая себя, чтобы не сорваться, медленно произнес Костенко. «Кто где хозяин? Неужели эти самые голоса имеют хоть какую-то силу?» «Кто это сказал? Я так не говорил!» Нет, вы сказали именно так. И позвольте мне задать вопрос. Какое имеют право по советскому законодательству увольнять с работы человека без каких-либо к тому оснований? Распространение панических слухов, по-вашему, не основание? Она не пекарь, пекаря я бы не уволил. Она, понимаете, работник идеологического фронта, Значит, работник идеологического фронта стоит на особом положении. А вы как думали? Я думал, что Конституция одна для всех. Или ошибаюсь? Я, понимаете ли, позвоню в Москву, вашему начальству. Что это у вас за демагогические замашки? Нет. Это я пойду к вашему руководству и напишу рапорт. О возмутительном самоуправстве. — Выбирайте выражение, товарищ, — перейдя на глухой полушопот, сказал зампред. — Не забывайтесь. — И вы старайтесь. Костенко резко поднялся и, не прощаясь, вышел из кабинета, обшитого панелями красного дерева. Секретарь обкома по пропаганде был молодым еще человеком лет 35, пяти, не больше. «Неужели сняли?» — спросил он, выслушав Костенко. «Ну, это мы поправим. Накажем ее, конечно, что, не посоветовавшись, жахнула скандальную информацию. И редактора и ее накажем». «Одна минута!» — по-прежнему ерязь, не отойдя еще после первого визита, остановил собеседника Костенко. А за что наказывать? Королева советовалась со мною. Она не переврала ни одно мое слово, а нам в интересах операции было важно, чтобы такого рода заметка появилась. За что ее наказывать? Если журналист будет ходить советоваться по поводу каждой своей заметки, тогда надо закрыть газеты. Секретарь посмеялся. «Знаете, как все дело разбивалось?» Дело ж не уголовное, отошел наконец Костенко. Откуда мне знать? Один из моих коллег прочитал заметку и спросил на бюро. Неужели возможен такой ужас? Теперь, думаю, вечером начнут электроэнергию экономить. Все равно никто из дома не выйдет, чего ж зря фонари жечь. Это у нас больной вопрос. Исполкому часто достается за плохую освещенность улиц. Но вот те... И выспались на газете как же вы им это позволили я поручил исполкому разобраться есть сигнал надо принимать меры или вы против смотря какой сигнал я представляю себе состояние молодой девушки которая койку снимает чтобы только работать в здешней газете а ведь в москве есть квартира папа с мамой она приехала сюда, набраться духа северной романтики, которая замешана на братстве, доброте и взаимные выручки, и набралась. Да, сказал секретарь и снял трубку. Алло, Игорь Львович, что приказ на королеву у тебя действительно уже пошел в кадры? Нет, ты отзови этот приказ. Дело тут такое, что нашу журналистку уголовный розыск попросил помочь. Так было надо напечатать. — Да, да. — Нет, вы не так поняли. — Да. — Вы ее пригласите, успокойте. — Ну? — А где же она? — Так найдите. — Что у вас в редакции, никто не знает ее адреса, что ли? Секретарь положил трубку, полез за сигаретами. — Сложная штука, — сказал он. Я теперь без бумажки не выступаю, особенно в районах. Раньше не знал, что такое шпаргалка. А тут случилось такое. Ездил недавно в один район. Ну, и разобрал ляпы в газете, много досадных ляпов. Зевают их от скуки, прямая противоположность тому, что сделала Королева. А потом узнаю что после моего выступления, ничтоже сумняшеся трех журналистов, причем наиболее активных, задиристых, поснимали с работы. Авторитет — штука сложная, особенно с нашими прошлыми привычками. Увлечешься — скажешь что, а уж готова услужить. Крылова, помните? Услужливый дурак. Что вам, услужливые, сказали о Королевой? Исчезла? Нет ее. Найдут. «Пригласили бы вы ее, а?» «Право слово. Так мы умеем людей терять. Так уж умеем. А потом дивимся, чего цинизм». «Эк вы на меня бочку покатили». «Но в порядке справки. У меня 17 газет, телевидение, радио. Вещание на рыболовную флотилию, высшие учебные заведения, агитаторы, вечерние университеты. А в отделе всего 9 человек». Поручили б, что ли, Королевой ударить исполком по поводу плохой освещенности города? Задумчиво продолжал свое Костенко. Спасли бы девчонку. Привили б ей борцовские качества, право. Надо подумать. Предложение любопытно. Хотя проходить будет трудно. Нравы провинции живучи. Чтоб все было тихо, спокойно. Лучше тасовские материалы перепечатать. Да АПН сейчас рассылает а про своих фото, в цеху или на полях. Боятся еще на местах активности, ждут, когда сверху придет циркуляр. Отсюда пассивность, лень, безинициативность. Ну, а теперь о вашем деле. Найдете? Найдем. Когда? Не обещаю, что скоро. Узел странный и почерк какой-то совершенно особенный, так что хлопот много. Жуков ваш золото настоящий сыщик. Повышайте пока не поздно, а то в Москву заберем. Он кто? Начальнику гро города. А ему вполне уже пора бы в кресло заместителя начальника областного управления садиться ас сыска. Жуков фамилия запоминающаяся, сказал секретарь. Зовут его, кажется, Алексей Иванович. Костенко наконец улыбнулся. «Уважаю информированных людей. Да водку. позовите, ладно?» Красивые? «Очень. Приглашу. А вы найдите вечер и выступите перед слушателями университета марксизма. Люблю злых атакующих спорщиков. Договорились?» «Хорошо. А я к вам в приемную королеву доставлю. Пусть сидит. Когда выкроете минуту, она под рукой, да?»